Глава восьмая. Она заснула, свернувшись в комок, маленькая и уютная, подтянула коленки к груди так, что уперлась в них носом. На миг мелькнула мысль обхватить ее сзади, подгрести как толстую мягкую игрушку, и заснуть. Но вместо этого я заботливо подоткнул ей со всех сторон одеяло, поправил волосы, чтобы не щекотали нос, а то чихнет и проснется, тихохонько отступил и вышел в людскую. Мерный храп, вздохи, сопение, приглушенный свет от единственной свечи у самой двери на выход в холл. Я прошел на цыпочках, сосредоточился, посмотрел сквозь дверь а-ля летучая или даже рыба-сонар. Выскользнул и постоял, вслушиваясь и всматриваясь. С тепловым и запаховым зрением у меня преимущество исследователя, но я, если на меня нападет хоть воробей, не отобьюсь, запутавшись во множестве образов, что создает любое живое существо». Под темными сводами послышалось далекое печальное курлыканье. Я поспешно вскинул голову. Там, где днем надежный каменный свод, сейчас летит косяк журавлей на фоне темного звездного неба. Все птицы слабо, но отчетливо освещены серебристым лунным светом, мерно работают крыльями, перекрикиваются на лету. Холод прошел по телу. При всей моей тупости в астрономии, кто из нас смотрит на небо? Все-таки это не наше небо. Во всяком случае, никто еще не видел простым глазом даже типовую спиральную галактику, тем более сразу две. Да и журавли вроде бы ночью не летают. К тому же, это не совсем журавли, больно дизайн крыльев корявый, угловатый, перепонистый. По лестнице красивые и величественные, как должны ходить разве что королевы, лишенные простых человеческих радостей, они же просто людинные, не сходит статная женщина в длинном платье. И хотя на пол головы ниже меня, а то и на голову, но выглядит очень высокой. Подол тащится по полу следом. Узкие у локтей рукава расширяются раструбами, благодаря чему кисти рук выглядят изящными и маленькими. Хотя, как я оценил здраво, женщина была крепкая. Она двигалась так быстро, что я просто невольно согнулся в почтительном поклоне. Она проплыла еще пару шагов. Затем движение начало замедляться. Я похолодел, чувствуя беду. Женщина медленно обернулась. Я увидел, как на молочно-белом лице вздрогнули губы. «Смертный!» — прошелестел голос. «Почему ты здесь?» «Погулять вышел», — пробормотал я. «Ночь нежна, а украинская еще и тиха. Вот вышел, сало перепрятать». «Но почему ты ночью?» «А когда ж прятать?» — возразил я несмело. «Днем увидят». «Почему ты ночью бродишь?» — спросила женщина. «Наверное, лунатик». — сообщил я. — Это уже почти привидение, правда? Да и переживаю я насчет глобализации и всеобщего потепления. Так переживаю, что прямо спать не могу, ваше величество. — Я графиня, — поправила женщина. — Графиня Клер. Я поклонился. — Ваша светлость? Она неподвижно висела в воздухе, полупрозрачная. Подол вроде бы волочится по полу, но я все равно замечаю, что иной раз кончик проваливается в камень а в другой раз в том же, волочащемся виде, колышется над каменными плитами. Лицо женщины остается полупрозрачным, сквозь него вижу смутно просвечивающий факел на дальней стене. Однако уже присмотрелся к лицу, не кажется чем-то необычным, а всего лишь бесцветным и просматривающимся насквозь. «Так что ты делаешь, герой?» — проговорила графиня. «На грани двух миров. Кто наделил тебя таким ужасным даром?» «На халяву и уксус сладкий» пробормотал я. «Давали, вот и взял. Как отказаться? Если не взять, всю жизнь жалеть будешь. А вы, ваш светлый, значится только по ночам, чтобы нежную кожу лица и других мест не портить». Она произнесла медленно. «Ты, Галантин, умеешь облекать неудобные вопросы в красивые слова, но почему ты в одежде простолюдина? Тебе послал король Герман Первый с миссией открыть врата его легионам?» Мороз пробежал по моему телу. Легендарный король Герман создал могучую империю. Потом его династия на тысячу лет прервалась, а когда новые короли снова создали империю, один из них принял имя Германа II, и вот теперь на юге правит, если не ошибаюсь, Герман XIV. Ваша светлость, сказал я с печалью, Герман I погиб отважно и красиво, выполнив все задуманное. Он создал империю. Женщина пошатнулась, ухватилась за стену. Но рука ее ушла в камень по локоть. Молочно-белое лицо стало почти прозрачным. Я отчетливо видел в ее глазах потрясение и боль. Как погиб? Бессмертные не погибают. Ничто его не могло убить. а От старости он был защищен самыми могучими заклятиями. Я развел руками. В складках времени для нас еще много сюрпризов. «Ваша светлость, раз уж я гость в вашем замке, то, может быть, вы отрядите со мной мальчика, а можно девушку, чтобы они могли показать мне дорогу?» «Нет, выход найду сам, не беспокойтесь, просто я подумал, что если...» Она прервала. «Это было настолько давно, когда я говорил с человеком из мира живых, что я сама проведу вас в то место, куда вы стремитесь. Что вы хотите?» Я замялся, сказал с осторожностью. «Ваша светлость, насколько я понимаю, вы не являетесь прямой предкой нынешней хозяйки?» Она ответила незамедлительно. «Конечно же нет. Эту женщину взяли в семейство календусов из проклятого рода изенхаусов. Даже в их ее погибшего мужа, графа Монтегра, текла слишком жидкая струйкой некогда великого и славного рода графа Барнаса, но и та оборвалась. Теперь мы все ничего так не жаждем, как разрушение этого замка». Только тогда наши души будут освобождены. Сверкающий мир нирваны ждет нас уже несколько столетий. Я учтиво поклонился. Ваша светлость, желание женщины — закон. Желание красивой женщины в самом деле закон. А желание вот такой красивой, умной, обаятельной и царственной в самом деле можно выполнить. Так что вы можете на меня положиться, тем более что веса в вас меньше, чем в вытащавшем муравье. Вы случаем не чуете, где припрятан некий кристалл огня? «Я не вор, благородный человек не может быть вором по определению. Для этого существуют другие термины. Олигарх, к примеру, избранник народа или таможенник. А я просто хочу вернуть несправедливо захваченное его истинному владельцу. Да нет, в жопу этот народ, я имею в виду предыдущего владельца. За приличное вознаграждение, конечно. Все-таки рынок, хоть и диковатый». Она слушала внимательно, очень быстро оправившись от ужасного сообщения, что король Герман все-таки погиб. «Подумать только» а был всегда такой здоровый и красивый, и что с того момента прошло больше тысячи лет, как годы летят, как летят, потом медленно повела рукой. Этот замок весь пропитан магией огромной мощи, но в одном месте нечто иное. Не договорила, я не стал переспрашивать, послушно пошел следом, стараясь в то же время держаться вроде бы и рядом, раз уж усмотрел во мне замаскировавшегося благородного, и в то же время чуточку позади. Но «Вовсе не потому, чтобы рассмотреть ее спину, все-таки графиня, а я только ярл». «Да это не совсем так уж легитимный. Не все же согласятся признать меня ярлом на том основании, что я избран коллегией призраков». Мы поднялись на второй этаж. Лестница ведет дальше наверх. Однако призрачная графиня свернула налево. Мы вошли в мрачного вида продолговатый зал. У входа два светильника на треноге. Огонь яркий. Однако зал погружен в мертвенно-синий свет». Правда, оба дают темно-синее пламя. Над обоями поднимаются синие дымки. Я сразу же увидел ящериц, змей и всяких химер. Но когда сказал себе, что у страха глаза велики, дым стал просто дымом. Графиня двигалась бесшумно. Что естественно. Я давно уже убрал термозрение и запаховые. Без них не так страшно. Глазами я хоть вижу призрачную женщину. А во всех остальных диапазонах пустота. «Вы уверены?» произнесла она, что вам не опасно. Здесь есть места, которых избегаем даже мы». «Я ни в чем не уверен», — ответил я честно. «Наш пророк велел все подвергать сомнению, так что у нас вообще ничего святого не осталось, в смысле достойного доверия». «Так как же...» «Иду и боюсь», — ответил я. «Но идти надо». «На величественных колоннах, мимо которых идем», Блестят, как драгоценные серьги великанш, массивные кольца. Ощущение такое, будто к ним кого-то приковывали. Я прикинул толщину вероятных цепей. Ощутил, что мурашки не просто бегают по коже, а уже яростно кусают, требуя вернуться. В углу, не прикасаясь к стенам, висит нечто похожее на самовар. Даже больше на бомбу, ибо нет ножек, а только острый конус. Понятно, что этот девайс вообще не предназначен стоять или лежать. Смотрится именно вот таким падающим со свистом. Возможно, он и падает, только для него время идет несколько иначе. С боков нечто вроде ручек, как будто его все-таки переносят, подобно самовару, но ставят опять же в какие-то углубления в воздухе, плотном как металл. Графиня проплыла мимо, не повернув головы. Я торопился следом, но в груди кольнуло сожалением. «Мимо каких чудес прохожу?» «Может быть, там стоит повернуть пару ручек, и заработает антигравитация? Или все взорвет к чертовой матери?» Из зала через анфиладу небольших комнат вышли в серое негостеприимное помещение. Над головами то и дело проносились крупные летучие мыши. Я не разглядывал, предпочитая смотреть под ноги, но сверху то и дело обдавало теплым, нечистым воздухом. Сердце рухнуло в пропасть — когда впереди, прямо из каменного пола, возникли и заколыхались тёмные щупальца. «Графиня идёт прямо. Но ей что, а из меня такой спрут выпьет кровь присосками, если он прямо от гюго?» Я вновь решил задействовать запаховое, но глаза привыкли к лунному свету. Я нервно дёрнулся. «Никакой не спрут. Торчат пучки жёсткой травы. Не то осоки, не то камыша. Длинные». «Узкие, как лезвие ножей, стебли колышутся на уровне моих колен, а метелки поднимаются до пояса». Графиня прошла, как создание из тумана, разве что не оставила на стеблях ни клочка из призрачной одежды. Я сунулся следом, скрикнул, трава протестующе затрещала под сапогами. «Она... она настоящая!» Графиня оглянулась. В белых глазах я уловил сдержанные неодобрения. «А как иначе?» «Как же, как же», — ответил я поспешно. «Это я так о подвигах мыслю, а всякие житейские мелочи вылетают из головы, когда походишь по жарким тропкам ада». Она посмотрела внимательно, повернулась и поплыла дальше. Я двинулся через осоку, слыша треск и хруст, проламываясь, как могучий кабан, но в черепе билась ошалелая. «Но я ведь днем шел именно здесь, никакой травы. Откуда она взялась?» Добро бы призрачное, но ведь настоящее. Графиня удаляется, не оглядываясь. Спина прямая. Смотришь в нее и сразу видишь графиня. Даже у баронесс не такие. А уж в викантесса так и вовсе. Я украдкой отодрал один листок помельче от темного стебля и сунул в карман. Графиня не оглянулась, когда я догнал. Но ощутил почему-то неуловимому, что как-то знает о моем поступке и не одобряет. Не дело благородных собирать листья, пусть даже до исследований. Похоже, мы поднялись уже на вершину башенки. Графиня прошла сквозь дверь. Я оттолкнул ветхие доски и едва не рухнул в ночь. В лицо пахнул холодный воздух, словно мы на вершине гор. Под ногами пропасть. Графиня по воздуху двигается от нашей башенки кто и что напротив. До нее не больше десяти шагов, но... Я ругнулся. Прямо от моих ног перекинут легкий мостик, чего я трясусь, при этом разнобое, и должно быть такое безобразие в разнице архитектурных решений. Нет институтов, что выпускали бы одинаковых, как фонарные столбы инженеров, что думают и строят тоже одинаково. Мостик подрагивал под моим весом, легкий настолько, что его очень просто оборвать и тем самым обрезать путь от захваченной врагом башни. Графиня приблизилась к башенке и прошла сквозь темную дверь, а я толкнул, не поддалась, пытался плечом, наконец догадался потянуть на себя. Дверь отворилась без скрипа, но с таким зловещим шорохом, что кровь застыла в жилах. Захлопали невидимые крылья, я отшатнулся и закрыл лицо локтями. По голове и плечам сухо хлистало жесткими перьями, в ноздри ударил мерзкий запах. Когда звери вылетели в ночь, я осторожно поднял голову. Графиня осматривается посреди помещения. Скудный свет проникает только в распахнутую дверь. Я напрягся, сотворил шарик света. Комната сразу осветилась, заброшенная, вещи покрыты пылью. Хотя стол и три кресла вроде бы намекают, что здесь когда-то собирались, беседовали, пили вино или читали книги. Рядом с дверью, почти касаясь моего плеча, на крюке нечто вроде пояса из множества плотно подогнанных блях, налезающих одна на другую наподобие рыбьей чешуи. Одни бляхи из металла, другие из зеленого камня, третьи из кожи, если это кожа, а пряжка из хищно сомкнутых лап. Вообще-то это в самом деле пояс, странный сплав варварской дикости и высокого инженерного искусства, Слишком ювелирная подгонка деталей. И в то же время странное ощущение, что это пояс не императора, а некоего дикого варварского князька, что двинулся завоевывать себе королевство побогаче. Графиня произнесла наконец. «Странно. Я не чувствую в этом источнике света магии». «Хм», — пробормотал я. «Это один из альтернативных источников энергии. Экологически чистых. Чтобы ни озоновых дыр, ни потепления...» Она подплыла к светящемуся шарику ближе. Свет пал на ее лицо. Я рассмотрел даже бесцветные ресницы на белых, как из мрамора, глазах. Рука графини приподнялась, но пальцы остановились в дюйме от шарика. «Не понимаю», — сказала она. Я уловил в ее голосе нотку растерянности. «Если бы это было тысячу лет назад, я сказала бы... Сказала бы, что это... Она запнулась, словно сама подыскивает нужное слово, но его нет в окружении мечей и топоров, рыцарских доспехов и красивых щитов с гербами. Я развел руками. Мир без непоняток был бы скучноват. Да, но... Я отмахнулся. Ваша светлость. Не берите в голову. Скажите лучше. Это произведение искусства еще с ваших времен? Она без выражения смотрела на странный пояс. Губы сжались. Такое ощущение, что узнала и что с этим поясом связана какая-то неприятность. Я всматривался и всматривался. В глубинах плоских зеленых камней из тумана проступают фигуры. Выплыли причудливые строения. Появились люди в странной одежде. Пронеслись зеленые кони. Или же это игра зрения? Но вот пряжку точно создавала гильдия дизайнеров. При всей зловещей вычурности ни одной лишней детали. Узор невероятно сложен, солнце в круге, значки строго на равном расстоянии один от другого. Думаю, допуски нанометровые. Все тоже странное ощущение, как будто высококлассные мастера-оружейники делали каменный топор для вождя племени. «Это очень древняя вещь», — ответила она сухо. «Но вам нужно пройти еще один зал, затем подняться по небольшой лестнице в укромную комнату. Там находится то, что вы ищете». Я хотел сделать шаг. Заколебался. Впереди прямо из стены торчит на зеленом стебле ярко-красный цветок. Чуть крупнее розы, но мельче георгина. Всего три листа. Я снова напряг зрения и всмотрелся в цветок. Я ко всяким красотам цветов глуховат. Больше насторожился, что стебель прямо из камня. Даже сам камень как бы втянулся чуть в эту сторону и постепенно превратился из серой каменной ветки в зеленую, где повисли листья а стебель гордо изогнулся вверх, подобно подсвечнику, и разродился этим красным цветком. Графиня проплыла вперед, оглянулась. Я уловил в ее лице раздражение. «Вы еще не передумали?» «Я?» — удивился я. «Это я просто набираюсь злости. В бою я страшен». Она поплыла вдоль стены, не оглядываясь. Я отступил на шажок, а то вдруг высунется что-нибудь прямо из камня и укусит. Хотя комната выглядит чинной и строгой. Одна стена почти целиком закрыта строгим гобеленом, где на сером фоне повторяющиеся узоры стилизованных виноградных листьев, средних размеров стол из темного дерева и два простых стула из такого же темного дерева, что гармонично смотрится на фоне стены. На столе в крохотном блюдце красным огоньком свечка размером с мизинец. Посреди стола человеческий череп и, конечно же, наискось воткнутый в дерево кинжал с простой деревянной ручкой. Правда, перекрестие из синеватого металла. Посредине всобачен крупный рубин, но вдавлен достаточно глубоко, так что, думаю, не очень мешал владельцу. Череп же стар, словно выкопан из времен войны карманьонцев с неандертальцами. На широкой полке, похожей на спальное место в плацкартном вагоне, Всякого рода пузатые кувшины, чаны, котлы. Я остановился перед нелепой штуковиной, похожей на оплавленные развалины игрушечного дворца. Оплавленные настолько, что остался один каркас, облепленный потеками застывшего камня. Но ну, в расширенных окнах мелькает то голубое небо, то зелень лесов и трав. Появилась и пропала коричневая глинистая стена, опаленная солнцем. А затем, без всякого перехода, Снежная равнина, утыканная редкими елями. Графиня прошла комнату наискось, замедляя шаг, оглянулась в нетерпении. — Для благородного человека, — проронила она с холодным подозрением, — вы слишком любознательны. — Иду, иду, — сказал я поспешно. За дверью узкая лестница вверх, простая и незатейливая. Такие обычно ведут на чердак, где хранятся старые вещи. Туда не водят гостей, потому и лестницы вовсе не украшают бриллиантами с кулак размером. Графиня остановилась. Я ощутил ее нежелание идти дальше. Странное чувство, так отчетливо понимать призрачное существо. Из нас никто не поднимается выше, сказала она сухо. Мы были плохими христианами, но мы ими все-таки были. А сейчас там такое, что потеряем свои и без того не очень стойкие души. «Там ловушки», — подтвердил я. «Слуги рассказывали». «Что ловушки?» — ответила она холодно. «Есть вещи гораздо хуже. Подумайте, рыцарь, стоит ли вам туда идти?» Я сказал со вздохом. «Был бы рыцарем, ни в жизнь бы не пошел. Рыцари они за бабс, но я, увы, паладин». «А кто такие паладины?» «Бедняги, с которых спрос еще больше». Нам приходится в такие дыры, куда бабники ни за какие пряники. — Вам решать, — ответила она совсем тихо. — Надеюсь, у вас все получится. А мы, наконец, обретем покой.